Уж. У одной женщины была дочь Маши. Маша пошла с подругами купаться. Девочки сняли рубашки, положили на берег и попрыгали в воду. Из воды выполз большой уш и, свернувшись, лег на Машу на рубашку. Девочки вылезли из воды, надели свои рубашки и побежали домой. Когда Маша подошла к своей рубашке и увидала, что на ней лежит уш, она взяла палку и хотела согнать его. Ну уж поднял голову и засепел человечный голос. Маша, Маша, обещай за меня замуж. Маша заплакала и сказала: "Только отдай мне рубашку, и я всё сделаю". Пойдёшь ли замуж? Маша сказала: "Пойду". И уж сполз с рубашки и ушёл в воду. Маша надела рубашку и побежала домой. Дома она сказала матери: "Матушка, Ужок лёг на мою рубашку и сказал: "Иди за меня замуж, а то не отдам рубашки". Я ему пообещала. Мать посмеялась и сказала: "Это тебе приснилось". Через неделю целое стадо уже и приползло к машине у дому. Маша увидала ужей, испугалась и сказала: "Матушка, за мной уже приползли". Мать не поверила, но как увидала, сама испугалась и заперлась в сеней дверь в избу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 Мать плакала о дочери и думала, что она умерла. Один раз мать сидела у окна и смотрела на улицу. Вдруг она увидела, что к ней идёт её Маша и ведёт за руку маленького мальчика, а он в руках несёт девочку. Мать обрадовалась и стала целовать Машу и спрашивать её, где она была и чьи эти дети. Маша сказала, что это её дети, что муж взял её замуж и что она живёт с ним в одиночестве.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 Маша взяла дочку на руки, а мальчика повела за руку. Когда они пришли к воде, одна стала крикать: "Ося, Пося, выйди ко мне!" Но никто не выходил. Тогда она посмотрела на воду и увидала, что вода красная, и ужёвая голова плавает по ней. Так Тамаша поцеловала дочь и сына и сказала им: "Нет у вас батушки, не будет у вас и матушки. Ты, дочка, будь птичка-ласточка, летай над водой". Ты, сынок, будешь соловейчиком, распевай позори, а я, волоку-кушечка, буду куковать по обитому по своему мужу. И они все разлетелись в разные стороны.